Должен сказать, что я далек от того, чтобы безоговорочно осуждать вышеуказанного лавочника. Надеюсь, это принесет ему некоторое облегчение. С его точки зрения, то есть с точки зрения не фанатика антиквара, а среднего обывателя, желающего по возможности наслаждаться жизнью, такой образ действий был вполне разумным». Очень приятно полюбоваться на дубовую резьбу В высшей степени лестно обладать образчиком дубовой резьбы Но постоянно жить в окружении дубовой резьбы невыносимо Это действует угнетающе Конечно, если вы не одержимы маниакальной страстью к резному дубу Ведь это все равно, что жить в церкви Однако поистине обидно, что у того, кто равнодушен к резному дубу, им украшена вся гостиная, тогда как любители резьбы по дереву должны платить за нее бешеные деньги. Увы, так, видимо, всегда бывает в нашем мире. Каждый человек обладает тем, что ему совершенно не нужно – а тем, что ему необходимо, владеют другие. У женатых мужчин имеются супруги, которые им как будто ни к чему, а молодые холостяки плачутся, что им не на ком жениться. У бедняков, которые едва сводят концы с концами, бывают сплошь и рядом по полдюжины здоровых ребятишек, а богачи умирают бездетными, И им некому оставить наследство Так и у девушек с поклонниками Те девушки, у которых много поклонников Вовсе в них не нуждаются Они уверяют, что предпочли бы вовсе не иметь поклонников Что поклонники надоели им до смерти И почему бы этим поклонникам не поухаживать за «Мисс Смит» Или мисс Браун, которые уже в летах и не слишком хороши собой и не имеют кавалеров. А им самим поклонники совершенно не нужны. Они вообще никогда не выйдут замуж. Но не надо думать о таких вещах. От этого становится слишком грустно. В школе у нас учился один мальчик. Мы прозвали его Сэнфорд и Мертон. На самом деле его фамилия была Стивингс. Это был невообразимый чудак. Таких я в жизни не видел. Подозреваю, что он и в самом деле любил учиться. Он получал страшнейшие головомойки за то, что читал по ночам греческие тексты, А что касается французских неправильных глаголов, то от них его нельзя было оторвать никакими силами. Он был напичкан вздорными и противоречивыми идеями, вроде того, что он должен быть надеждой своих родителей и гордостью своей школы. Он мечтал о том, чтобы получать награды за отличные успехи, о том, чтобы принести пользу обществу и о прочей чепухе в этом же роде. Повторяю, я еще не встречал другого такого чудака. Впрочем, он был безобиден, как новорожденный младенец. И этот мальчик в среднем два раза в неделю заболевал и не ходил в школу. Не было на свете большего специалиста по подхватыванию всевозможных недугов, чем этот бедняга Сэнфорд и Мертон. Стоило где-нибудь на расстоянии десяти миль появиться какой угодно болезни, и, пожалуйста, он уже подцепил ее, притом в самой тяжелой форме. Он умудрялся схватить бронхит в разгар летнего зноя, и сенную лихорадку на Рождество. После полуторамесячной засухи у него мог начаться приступ ревматизма. Ему ничего не стоило выйти погулять в туманный ноябрьский день и вернуться с солнечным ударом.